Как культурный человек и не стал напоминать о необходимости проведения повторного заседания трибунала, а диссонирование предыдущих обвинений, Иосиф Иссарионович не дурак, он и сам догадается. Также не стал говорить о том, что в списках оппозиции, надиктованных Каменским, фамилия Джугашвили тоже присутствовала. Примечание. и в Сталин реально одно время входил в военную оппозицию. конец примечание. Вместо этого просто улыбнулся. — Не за что, только у меня встречная просьба будет. Сталин вопросительно посмотрел на меня. Может быть, имеет смысл сразу договориться о правилах поведения на будущее? Так скажем, во избежание потери нужных людей. Допустим, в вашей власти находится жизнь или свобода какого-то индивидуума. Но если за него поручился тот, кому вы доверяете, то человек должен быть отпущен. Хоть из тюрьмы, хоть от расстрельной стенки. Отпущен и передан товарищу, который за него поручился. Собеседник задумался. В принципе, так можно сделать. А у вас что, уже кто-то ест на примете? Фыркнув, я отрицательно мотнул головой. Нет, на примете никого нет. Просто часто бывает так, что мы не можем оценить полезность определенного человека для какого-то определенного дела, и начинаем махать шашкой, не понимая его ценности. Вот как пример товарищ Роза. Я бы ее шлепнул, не задумываясь, потому как пользы от этой особо не вижу вообще. Но вы эту пользу явно видите. Не буду даже спрашивать, на каком направлении вы хотите использовать Зильберт? Просто понимаю, что для вас это ценный кадр, а кадры, повторюсь, решают все. Сталин надолго замолк, лишь иногда раздраженно дергая щекой на особо громкие вопли, доносящиеся от стола, а потом тих произнес. «Хорошо. Ваше предложение. Интересное предложение. И я готов его принять». Я кивнул. «Вот и славно. Так что в будущем, надеюсь, не будет казусов, подобных сегодняшнему. Не придется крутить странные операции, достаточно просто телеграфировать о своем желании». Виссарионович мрачно посмотрел в сторону разборок и сокрушенно выдохнул. «Не понимаю. Чем они вообще думали, когда это дело затевали? Поверто, я об этом не знал». «Верю». Отделавшись одним словом, больше ничего комментировать не стал. А воспрянувший от моего короткого ответа собеседник тем временем стал задавать вопросы о наших действиях в тылах противника. Какое-то время пообщались, но потом пришлось прерваться, так как край муха услышал спич Каменского и пошел обратно к столу. Разбираться. К этому времени наезды на залетчиков несколько прекратились, и Абрам Захарович оседлал своего любимого конька. «Поймите, товарищи, царским офицерам не место в рядах Красной Армии. Нам часто указывали, что ведение войны — это такая тонкая штука, что без военных специалистов мы никак обойтись не можем. Но на фронте им не место. Послать какого-нибудь генерала вести войну против однокашника, генерала Краснова — это все равно, что поставить охранять овец от бурого медведя Серого Волка». Пусть будут невидны ошибки наших доморощенных рядовых они менее принесут вреда, чем злостная и хитрая механика Николаевских военных специалистов Примечание реальные и на первый взгляд довольно здравые слова Каменского сказанные им в статье давно пора от 25 декабря 1918 года конец примечания Еже нависнув над столом упер взгляд о взомолчавшего Абрама Захаровича и спросил. «Слушай, гражданин Каменский, ты действительно идиот или просто других за недоумков держишь? О каких генералах ты тут речь ведешь? Это и ежу понятно, что если сейчас во главе армии поставить царский генералитет, командирами дивизий, полков и так далее поставить царских офицеров, и вести жесткую дисциплину среди рядового личного состава, то мы получим пистолет, направленный нам в лоб. Тогда эта созданная нами армия нас же и сметет. Только вот почему ты говоришь исключительно о генералах, а?» Дзержинский заинтересовался. «Не поясните, что вы имеете в виду?» «Конечно, поясню», — выпрямившись, я ткнул пальцем. Вот этот провокатор говорит исключительно о генералах, специально доводя ситуацию до абсурда. Но кто же их хочет видеть в Красной Армии? Да никто. Нам они сейчас совершенно не нужны. Скажу за свою зону ответственности. На Южном и Крымском фронтах Фрунзе и Матюшин отлично справляются без всяких генералов. Тут в лес Сталин. Я что-то вас все равно не понимаю. Остальные согласно закивали, и я, подняв руку, призывая к тишине, продолжил. Поясню на примере своего подразделения. Когда ко мне попало под командование сотни матросов, это был откровенный сброд. Они могли послать по матушке командира, они могли не выполнить приказ, они могли быть просто пьяными. При этом они же являлись наиболее сознательными революционными бойцами. то есть лучшими из тех, кто у нас вообще был. Только вот этих лучших три десятка офицеров в прямом бою положили бы, не особо почесавшись, просто за счет своего опыта, спаянности и дисциплины. Поэтому первое, что я стал делать, это наводить порядок в батальоне. А вот этот хмырь, опять тычок пальцем в оппортуниста, отрицает армейскую дисциплину, тем самым пытаясь выбить краеугольный камень основы любого воинского формирования. Каменский решил вякнуть. «Не так. Мы отрицаем царскую палочную дисциплину, призывая к осознанной революционной дисциплине». Я отмахнулся. «Хрень полная. Не зря ведь я вам сказал про сознательных бойцов и свои первые впечатления от встречи с ними». Так что уяснить одно, в армии демократии быть не может, ясно? А то, что необходимая воинская дисциплина дополняется революционной сознательностью, то это лишь увеличивает боевую стойкость подразделения. Это я вам ответственно заявляю, как командир одного из лучших подразделений Красной Армии. Дзержинский скупо улыбнулся. Так, наверное, сотни лет назад улыбался сам Тарквемада. и поощрительно кивнув, поддержал. «Ни одного из лучших, а лучшего подразделения, единственного награжденного Высшим Орденом Советской Республики. Но вы продолжаете, извините, что перебил». Кивнув, я стал пояснять дальше. «Что касается офицеров, их у меня вполне хватает, и каждый, прежде чем быть принятым на службу, проходил собеседование со мной, с комиссаром, и в некоторых случаях с Матросским комитетом. И в основном они все, слышите, все начинали с рядовых. Тут хитро сверкнул глазами Сталин. А как же Михайловский? Я, сохраняя серьезность, доложил. Виктор Евсеевич Михайловский, бывший поручик императорской армии, один из немногих офицеров, что сразу получил взвод под командование, потому что не только являлся воинским специалистом высокого класса, но и по своим морально-волевым качествам быстро был принят матросским коллективом. Заостряю внимание матросским, то есть теми, кто офицеров резал шутками и прибаутками. оно продолжим. На данный момент он трижды орденоносец. Как и за что был награжден, вы все прекрасно знаете, так как каждый факт был описан в газетах, в частности, в «Правде». Сейчас он помимо основного дела занят проработкой тактики применения небронированных и легко бронированных пулеметно-пушечных средств в маневренной войне. О степени доверия к нему говорит тот факт, что в случае выбывания из строя командира батальона его место занимает Михайловский. Данное решение подтверждено Матросским комитетом и доведено до командования. Тут я нисколько не соврал. так как оставленный сейчас на хозяйстве Будённый нас рано или поздно покинет. Ему еще конную армию создавать. А Витька от батальона уже никуда не денется. После доклада мрачно обвел всех взглядом и, остановившись на Каменском, обличительно заявил. А гражданка Зильберт предлагала Михайловского выгнать из армии. И будь ее воля, так и вообще расстреляла бы героического краскома. Просто за то, что он бывший офицер. После чего, добавив злобы в голос, продолжил. «Вы, твари, вообще соображаете, что творите?» Абрам Захарович прокашлялся. «Скорее всего, вы с товарищем Розой друг друга не совсем поняли и...» Я перебил. «Поняли мы друг друга отлично. У меня даже свидетель есть. Вот он, Евгений Берг, орденоносец». Начинал в батальоне рядовым, сейчас командир отделения. И его роль в захвате вражеского бронепоезда тоже очень хорошо в правде описана. Так что этот герой врать не станет. Поэтому не надо ля-ля. Ворошилов попытался исправить ситуацию, переобуваясь на ходу. Хорошо, насчет младшего офицерского состава мы готовы обсудить ваше предложение. Но ведь в основном наши опасения были связаны с высшими чинами. Я ухмыльнулся. Полковник Матвеев тут чуть приврал насчет звания. Помночь штаба 8 армии после освобождения из немецкого плена служил в батальоне рядовым во взводе обеспечения. Служил и не жужжал. При этом показал себя так, что когда заявление о вступлении в нашу партию подал, то рекомендацию ему дал сам комиссар Лапин. Это показатель? И сейчас он у меня начальник штаба. А насчет генералов скажу так. Их на всю Россию было меньше 400 человек. Из-за этих четырех сотен вы хотите угробить всю нарождающуюся Красную Армию? Не выйдет. Что же касается обсуждения предложений, хватит. Вы уже дообсуждались. Еще месяц назад в этих дебатах была поставлена точка. Если вздумаете продолжать, то со всей пролетарской ненавистью заявляю. Лично тебе и тебе. Уши отрежу. Каменский, поперхнувшись, завопил. — Товарищи, а да что же это такое? Что за варварство? То он нас ножом пугал, теперь уши грозит отрезать, а потом что? Накол захочет посадить. Жилин хлопнул ладонью по столу. — Хватит, хватит предлагать свои идеи товарищу Сварогову. У него и без вас фантазия богатая. вон Украинские националисты до сих пор толком не могут понять, как именно он уничтожил все руководство ударного корпуса. Ни ран, ни синяков, просто шеи, как у курят, свернуты. Так что я на вашем месте бы и сильно задумался. Тем более, что товарищ Чур, если чего-то обещает, то всегда сдерживает свои обещания. Об этом уже вся страна знает, и только вы не в курсе. Я же мрачно добавил. Накл? <хм> что скажу? Если ушей не жалко, то хоть задница пожалейте. А после паузы продолжил. Поэтому предлагаю вообще закончить все разговоры по этому поводу. Есть решение правительства, есть утвержденный устав, и пока Владимира Ильича не ранили, никто из этих хмырей и вякнуть не смел. А теперь что? гидро контрреволюции почувствовала нашу слабость и решила поднять голову так и мы эту голову снесем в момент и начнем прямо сейчас насчет внуть я конечно несколько загнул так как оппозиционеры и при ленине воду мутили весьма активно особенно взвыли после того как было принято решение что бывшим офицерам вступившим в красную армию на любую должность еще и доплачивали за последнее звание. Причем вилка была от 80 и аж до 200 рублей. Прикидываю, какие по этому поводу в верхах шли дебаты, но победило мнение Жилина, который на пальцах разъяснил, что лучше сейчас платить пару-тройку миллионов в месяц, чем в боях с этими же людьми терять в 10 раз больше. Плюс он учел инфляцию, которая показывала, что к началу следующего года счет пойдет не на рубли, а на десятки тысяч, поэтому выплаты превратятся в пшик. Но зато в результате этого маневра мы выиграем необходимое время. Товарищи тогда побыковали, но довольно быстро угомонились. Тем более, что деньги реально были, так как царский золотой запас жилинцы успели перетащить в Москву. Но теперь военная позиция решила, пользуясь случаем, потрепыхаться. Ничего, трепыхалки пообломаем. И думаю, что после сегодняшнего граждане революционеры поймут, что в этом мире есть люди, еще более отмороженные на голову, чем они. Причем люди действия. Поэтому я и вел себя так, будто в любую секунду могу сорваться, покрошив врагов в мелкую капусту. И, судя по всему, это получалось хорошо, так как после моих слов даже сам Дзержинский несколько взволновался. «Товарищ Сварогов, не надо торопиться с выводами. Все должно быть по закону». Я кивнул. «Полностью поддерживаю, поэтому предлагаю всех разработчиков и участников данной провокации немедленно предать суду трибунала за контрреволюционную деятельность и попытку покушения». Тут поднялся шум, в котором все приняли активное участие. И через какое-то время начался торг. В результате договорились, оппозиция больше своих эмиссаров войска не посылает, палки в колеса не вставляет. Что дискутировать, это нормально, но хоть какие-то реальные действия можно предпринимать только лишь при предварительном, документально утвержденном полном согласии сторон, «Любая партизанщина будет караться!» Вообще говорили много и о разном, но в конце концов пришли к какому-то знаменателю. К этому времени я уже перестал взрыкивать, бросая на оппонентов кровожадные взгляды. А уже на последних минутах вдруг выяснилось, что вот этот великолепный особняк отходит мне, так как отныне тут будет размещено представительство морской пехоты Российской Республики. При этом никто даже особо не возражал. Я, чтобы не выглядеть идиотом, держал морду кирпичом и лишь кивнул, принимая это решение. В общем, противники обделались легким или не очень легким испугом. Я показал себя столичному люду, и на этом все закончилось. Единственное, только непонятно, зачем Жилин насчет этого... купеческого домика вопрос поднял. какой нафиг представительство? С другой стороны, как точка для базы и связи должно получиться вполне нормально. А потом все разъехались. Четыре стоящих на улице автомобиля приняли в себя высокопоставленных пассажиров, ну а остальные, которые чином поменьше, разошлись пешком. Их помимо пленной четверки еще пятеро оказалось. При этом, отпуская Маркоса, товарища, я, ласково улыбаясь, порекомендовал в следующий раз не влипать в подобные блудники. В противном случае они могут не досчитаться каких-то важных частей тела. Те, кажись, прониклись. Во всяком случае, стояли бледные и кивали так, что я думал, у них бошки поотваливаются. Но нет, шеи оказались крепкие. Ну а дальше, словно в песне, испортив воздух фраер, как иллюзионист, под стук колес моментом испарился. Стука колес, правда, не было. А то, что кто-то из бывших пленок оказался несколько не так это, может быть, просто съел чего-то не то. Но испарились они реально быстро, без всякой брички. До ближайшего перекрестка пролетели буквально за несколько секунд. Вот что значит правильное понимание команды. «Бегом! Марш!» Когда особняк опустел, мы занялись осмотром трофея. «Ну и чего тут говорить? Одно слово, шикарно!» Сам дом был двухэтажным, с большим подвалом и аж тремя входами. Обстановка не разграблена, на территории обнаружилось... и еще что-то типа гостевого домика на пять комнат, конюшни, гаража, двух кирпичных сараев и бани. В общем, неожиданное приобретение мне понравилось. Тем более, что его завтрашнего дня берут под охрану комендачи из московского гарнизона. Ну, на первое время. Потом мы можем прислать своих людей. Также поручение Джилина выдал нам бумагу, а постановки на довольствие. При этом Мишка передал еще и бумагу с адресом, шепнув, что сегодня после двадцати двух меня там будут ждать. Передал и побежал догонять своего шефа. Часам к пяти на бричке появились трое чекистов, которые, показав мандат, извлекли из стоящего в большой комнате сейфа какие-то бумаги. После чего ключи от неподъемного изделия братьев Смирновых были любезно оставлены нам. Что там за документы были, я даже не поинтересовался, так как в подобных местах вряд ли бы хранили что-то серьезное. Так что не видел смысла доставать вопросами ребят Дзержинского. Ну а ближе к назначенному времени, в сопровождении Берга и Маги, который, к слову сказать, так и не вернул Ворошилову часы, поймав извойчика, мы покатили по назначенному адресу.